"Ой, что лично Стивену, а потом при встрече с заговорщическим ведом говорил: твой злобный враг об этом никогда не узнает". Он имел в виду сера Уолтера. "Я очень ловка", отвёл ему глаза своей магией, и ему даже в голову не придёт о чём-нибудь спрашивать. "О чём я говорю?"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 что никогда не посещал петушиные бои и не был ни в Ричмонд, ни вообще в Йоркшире. Всё бесполезно. Управляющий ушёл только после того, как Стивен принял у него деньги. Через несколько дней обитатели особняка на Харлис-Квер заметили, что под дверью стоит большой серый пёс. Шёл сильный дождь, пёс был мокрый, грязный и, судя по виду, проделал немалый путь.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 Не интересуются чернокожими слугами, которых ни разу не видели. Однако никого из знакомых Стивенна не удивляли эти необычайные происшествия, а он уже смотреть не мог на золото и серебро. Его комнатка в мансарде дома на Харлис-кваер ломилась от ненужных сокровищ. Уже почти 2 года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 Он попытался поведать о своих несчастьях Джону Лонгриджу. На сей раз Стивен обнаружил, что подробно описывает деяния и приключения Юлия Цезаря в Британии. Даже учёный, посвятивший этой теме 20 лет жизни, не смог бы дать столь детального отчёта. Стивен излагал сведения, которые невозможно найти ни в одной книге. Стивен предпринял ещё две попытки поведать кому-либо о своём несчастье. Перед миссис Брэнди он выступил с оправдательной речью в адрес Иуды из Криота, в которой заявил, что Иуда действовал по указанию двух людей, а именно Джона Медная голова и Джона Латунная ступня, которых из Криот считал ангелами. Тоби Смиту, приказчику в лавке миссис Брэнди,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 Когда Стивен явился в небольшую гостиную над магазином на Сент-Джеймс-стрит, он не услышал ни слова упрёка. Сам Стивен молчал, сидел, понурив голову и горестно вздыхал. Миссис Бренди предложила ему бокал констанского вина, варенье и домашние булочки, но он от всего отказался. Хозяйка, усевшись напротив Стивена у камина,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 Миссис Брэндди, очевидно, решила усугубить свои страдания, немедленно отослав Стивенна на родину предков. Многие так говорят. Повсюду апельсины, ананасы, сахарный тростник, шоколадные деревья. Она уже 14 лет торговала бакалеей и знала страны мира по разным колониальным товарам. Миссис Брэндди горько рассмеялась. Наверное,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 Прохожие раскрыли зонты. Стивен брёл по Сент-Джеймс-стрит и вдруг увидел странное зрелище. Над головами людей в воздухе, пронизанном нитями дождя, плыл чёрный корабль. То был фрегат, фута 2 высотой, с изорванными грязными парусами и облупившейся краской. Он взмывал ввысь и падал словно на волнах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 Вероятно, люди здесь обитали прижимистые, потому что ни в одном окне не виднелось лампы или свечи, хотя день выдался серый и пасмурный. Всё небо покрывали свинцовые тучи, и только вдоль горизонта вденисто светилась бледная полоса, серебря струи дождя. Вдруг из тёмного переулка выкатилось что-то крупное, блестящее.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 Больше детей её было некуда. В таком виде он и пришёл домой. Войдя в особняк на Харлис-сквер с чёрного хода, он сразу же направился к двери, ведущей на кухню. Однако, открыв её, он увидел комнату, в которой раньше никогда не бывал. Стивен трижды чихнул. Ему хватило мгновения, чтобы понять: это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 Всё это было перемешано в самых неожиданных сочетаниях. Сундуки, лардцы и свёртки стояли и лежали там и тут, распакованные, закрытые, полуразобранные. В воздухе висела пыль от разбросанной соломы. Стивен чихнул ещё дважды. Часть соломы лежала возле самого камина, угрожая вспыхнуть. В комнате находились два человека.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 Незнакомец ни не вздрогнул, ни поднял головы, вообще никак не отреагировал. Другого, сэр, спросил Стивен. О чём вы? Это младший волшебник, тот, который приехал в Лондон недавно. Вот как? Я, конечно, слышал о нём. Сэр Уолтер очень высокого мнения об этом молодом человеке. Признаюсь, забыл его имя.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 От таких вольностей просто опешал. На Харли Сквер подобное не допускалось. Он посмотрел на слугу очень холодно, давая понять, что о нём думает. Но потом вспомнил. Его не видят эти лондонские дома, выстроенные кое-как, сказал волшебник. Я слышу, о чём говорят в соседнем доме. Джерми, заинтересовавшись Всё-таки вошёл в комнату, замер и прислушался. Как ты думаешь? продолжал волшебник. Это стены тонкие или с домом что-то не так? Джерми простучал стену, отделявшую дом от соседнего. Она отозвалась тупым, коротким звуком, как и следовало, добропорядочной стене. Ничего не поняв, слуга заметил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 Я провожу её, когда мне хочется. Конечно, когда мы сбрасывали живых детей, она была ещё поразительней.